Глава 10. Картина вырисовывалась неприглядная. Прежде всего, эксперты, изучив комнату, в которой ночевал Носков, миллиметр за миллиметром, объявили, что никаких следов убийца не оставил. Это ставило крест на возможном сравнении ДНК всех гостей дома с оставленным биоматериалом и быстрым завершением дела. Опрос всех потенциальных подозреваемых тоже не дал никакого ощутимого результата. Дом был достаточно велик, чтобы все разместились в отдельных комнатах, Пусть и не всем хватило мест в спальнях. Дементьева разместили в библиотеке на втором этаже, а Сергей, например, сам вызвался спать в бильярдной, которая находилась там же, но в другом крыле. Вика тоже ночевала на втором, в собственной спальне, как и Таша, которой Инна уступила свою комнату, и Алиса, которой досталась гостевая спальня, и Носков, которого поселили, как теперь выяснил следователь в бывшей комнате Степана Кленина. У Кирилла и Насти спальня находилась на третьем этаже – Когда-то она принадлежала старшим Клениным, но после их смерти ее заняли старший сын с женой. Здесь также находился кабинет, в который отправилась ночевать Инна, заявив, что хозяева обязаны заботиться в первую очередь о комфорте гостей. Эдику, как самому молодому, надули кровать в игровой комнате. Повелосу досталась очень маленькая гостевая спальня. Дементь помнил, как Наташа предлагала ему вечером поменяться, поскольку она чувствовала себя неловко от того, что ей досталась шикарная спальня одной из хозяек, Но тот решительно отказался, мотивировав это тем, что он ее сюда притащил, причинив тем самым определенное неудобство, поэтому нормальная спальня была вполне естественной компенсацией. Нел вообще легла на кушетке, стоявшей в холле на третьем этаже. Дементьев совсем выпустил это из виду, вспомнил только тогда, когда она сама ему об этом сказала. Хм, а что же вы делали ночью на втором? поинтересовался он, пристально ее разглядывая. Они сидели в той самой библиотеке, где прошла его ночь, за широким столом. Дементьев по очереди вызывал к себе всех обитателей дома, чтобы задать им несколько вопросов, пока эксперты все еще осматривали комнаты, и он не мог никого отпустить. «Я ведь ночью встретил вас у лестницы, вышли на третий этаж со второго. Но если вы и ночевали на третьем, то что вы делали внизу?» «Элементарно, Шерлок!» Ничуть не смутилась та, постукивая кончиками пальцев по столешнице. Дементьев был уверен, что ей хотелось курить. Его и самого одолевало это желание, но, как и вчера, никто из них не рискнул доставать сигареты в доме. «Если вы пройдете по третьему этажу, то поймете, что там нет ни одного общедоступного санузла. Он только в хозяйской спальне. на первом и втором есть в туалет я ходила перед перекуром. Мне вообще не спалось. То холодно было, то жарко». Ее слова звучали вполне разумно и убедительно, но Дементьев не мог не думать о том, что она шастала по второму этажу, в том же временном интервале, когда и произошло убийство. «Вы никого не встретили в коридоре, пока шли?» «Встретила». С едва заметной улыбкой кивнула она, но прежде чем Дементьев успел обрадоваться, напомнила. «Вас я встретила. Вы еще потом пошли со мной курить». «Я, конечно, имел в виду кого-нибудь еще». Дементьев нахмурился. «Откуда ж я это знала?» Снова ухмыльнулась Нелл. «Я думала, все мужчины, ночевавшие дома под подозрением». «У вас было ничуть не меньше возможности убить Носкова». «Но у меня не было мотива, и к тому же я следователь». «Ох, можно подумать», — воскликнула она и рассмеялась. «Ни у кого из нас не было мотива его убивать. А доблестные служители закона точно так же совершают преступления, как и все остальные. Будете это отрицать?» «Нет, последнее утверждение, пожалуй, не буду». Дементьев тоже рассмеялся, а вот насчет первого я не уверен. Мотив не всегда известен, но он всегда есть. «Даже когда речь идет о проклятой колоде?» Невинным тоном уточнила Нелл, а потом махнула рукой, заметив его удивленное выражение. «Ладно, все шепчутся об этой колоде. Карту маньяка кто-то оставил прямо на кухонном столе, и то, что вы принесли карту из комнаты убитого, мы все видели». «А у вас есть карта?» — неожиданно спросил Дементьев. Все остальные заявили, что нашли карты у себя в комнате утром, но никто так и не смог их предъявить. Осматривавшие комнаты эксперты и оперативники тоже ни одной карты не нашли. Ее лицо застыло, словно она сделала усилие, чтобы на нем не отразилось никаких эмоций, однако Дементьев все равно смог распознать испуг. «Честно говоря, карту мне прислали еще накануне», — спокойно объявила Нел. «Инна принесла ее вместе с остальной почтой, когда приехала позвать меня с собой сюда». «То есть...» Вам прислали карту еще до того, как вы решили поехать? Да, как ни странно. Как вы думаете, почему для вас сделали такое исключение? Я понятия не имею. Она пожала плечами, и это движение показало его немного нервным. Когда узнаете, кто их раздает, обязательно спросите у него. Обязательно спрошу, заверил он, что это была за карта. Не помню, быстро ответила Нелл, соврала. Да перестаньте. Я правда не помню, я тогда понятия не имела, что это такое, честно говоря. Я не поклонник этой игры. Вы взяли ее с собой? Зачем? Я бросила ее в ящик и решила, что потом разберусь, кто ее прислал и зачем. Ладно. Дементьев вздохнул и уже собрался ее отпустить, но потом вдруг поинтересовался. Но хоть цвет кружочка в уголке вы запомнили? Она снова нервно дернула плечом. По-моему, он был красный. Ему показалось, что она опять соврала, но допытываться он не стал. В конце концов, какое это имело значение? Пока эти карты были странной, пикантной особенностью дело, но никак не доказательством. Значения имели только факты. А по факту алиби было только у Кирилла и Насти, если, конечно, они не выгораживали друг друга. И у Алисы с Эдиком, которые признали, что оказались в одной комнате, стоило остальным разойтись по своим. Оба назвали одно и то же время, когда Эдик пришел к Алисе без 10-11. Остальным алиби взять было неоткуда. Разве что у Нел оно было, если только убийство произошло около часа, а не раньше, и не позже. Серегину отправил обратно в город в обед, когда туда собирались криминалисты. А вот привезенных оперативников, которые в основном приглядывали за обитателями дома, не давая им разбредаться и согласовывать показания, попросил остаться, пока он не переговорит с глазу на глаз с каждым потенциальным подозреваемым. Провожая Серегина до машины, он вдруг попросил. «Сделай еще одно одолжение. Проверь гибель бывшего мужа Инна». Он вроде ей изменял, она его выгнала, а он потом под машину попал. Хочется узнать подробности этого дела. Наговат смертей вокруг этой семейки. Серегин обещал все узнать, а Дементьев вернулся в дом беседовать с подозреваемыми дальше. И только в восемь вечера он констатировал, что больше ничего полезного из них не вытянет, и отправил оперативников домой, заявив, что сам останется в доме еще на одну ночь. Каждого, с кем он разговаривал, он тоже просил остаться до утра. «Зачем? Позвольте поинтересоваться!» раздраженно уточнил Варнес. Остальные восприняли эту просьбу более философски. Даже его помощница, который продолжал названивать приставучий кавалер. «Так ведь поздно будет, когда закончим», – невозмутимо пояснил Дементьев. «И мало ли что, я еще захочу спросить. Не забывайте, у меня есть законные 48 часов, и я все еще могу организовать их проведение в КПЗ». Варнес покачал головой и тихо выругался, но вслух спорить больше не стал. Проведя последний допрос с Сергеем Смирновым, который чисто внешне на роль зловещего убийцы подходил лучше всего, Дементьев спустился на первый этаж, поскольку ужасно проголодался, и обнаружил на кухне всю честную компанию и кучу еды на столе. Похоже, мысль о том, что пора немного подкрепиться, пришла в голову не только ему. Не хватало, пожалуй, только Варнаса, который, по словам Насти, взял тарелку еды и чашку чая с собой в комнату. Похоже, общество Вики ему было нелегко переносить. Особенно учитывая то, что, как минимум, в тот момент, когда сам Дементьев вошел в кухню, она вдохновенно щебетала о предстоящей свадьбе и выражала надежду, что хотя бы из-за смерти постороннего человека в их доме жених не станет ее снова откладывать. «Скажите, а что будет дальше?» Тихо поинтересовалась Таша, когда Дементьев сел за стол рядом с ней. Не то, чтобы больше не было свободных мест, но девушка ему по-прежнему нравилась, и хотя бы вечером он позволил себе немного расслабиться. «В каком смысле?» «Ну, мы все будем сидеть тут, пока вы не поймёте, кто из нас убийца?» «Да нет, завтра отправитесь по домам», — заверил он. Владимир Петрович, Кирилл Клинин обратился к нему через весь стол, чем вызвал недовольное выражение на лице сестры, которое он перебил на середине предложения. «У вас есть какие-нибудь мысли насчёт того, куда могли деться карты, которые мы все нашли утром у себя в комнатах?» «О, у меня их даже несколько!» Обрадованно ответил Дементьев, торопливо доживав кусок слегка резиновой пиццы, приготовленной из полуфабриката. Версия в порядке убывания и вероятности. Версия первая. Я не уследил за кем-то из вас. Он прошел по комнатам и собрал все карты до того, как приехали криминалисты. Версия вторая. Кто-то из вас прячет в этом доме сообщника, который сделал это за него. Пока я караулил вас всех в гостиной до приезда криминалистов. Версия третья. Долбанная магия проклятой колоды взяла и просто растворила карты. Версия четвертая. Вы все тут в сговоре. Наплели мне пара карты, чтобы пустить следствие по ложному следу на самом деле. Вам всем есть за что ненавидеть Носкова. И вы заманили его сюда, чтобы разделаться с ним, а теперь покрываете друг друга. Мне нравится, что эта версия идёт у вас, по вероятности, после магии. Хмыкнул Смирнов. Как я понимаю, это означает, что вы ее всерьез не рассматриваете. «Как знать, как знать!» Криво усмехнулся Дементьев, отправляя в рот пересохшую корочку теста. По кухне прокатился сдержанный смех. Никто не знал, как будет уместно реагировать на это заявление. Смех Таши оборвал громко завибрировавший перед ней на столе смартфон. Она вздрогнула, но, осознав, что это просто СМС, расслабилась. Однако в следующую секунду о приходе СМС возвестил смартфон Инны, а потом Нелл, а еще секунду спустя вся кухня наполнилась разномастными переливчатыми звуками. Удивленно переглядываясь, все потянулись к своим смартфонам. «Уважаемые гости», – первым начал читать слух Эдик. Голос его при этом звучал скорее возбужденно, чем испуганно. «Я рад сообщить вам, что вы все стали участниками второй реальной игры в мафии. На данный момент те, кто читает это, пережили первую ночь игры». Сообщаю вам, что этой ночью мафия сделала свой первый ход, и теперь активные действия ожидаются от вас. Ваш первый день подходит к концу, и пора принять решение, кого вы подозреваете и готовы линчевать. Всем вам этой ночью были розданы карты с вашей роли в игре, вы наверняка обнаружили их утром. Чтобы исключить возможность жульничества, сообщаю, что среди вас две мафии. Один из вас уже проиграл, у остальных пока есть шанс на спасение, если они вовремя смогут вычислить и казнить мафию. Прошу вас отнестись к этой игре со всей серьезностью. Она идет не на жизнь, а на смерть. Господи, что же это такое? Прошептала Настя, откладывая телефон в сторону. Это ход ведущего, спокойно пояснил Дементьев, хотя сердце у него забилось чаще. Игра все же шла, и теперь он как минимум узнал, сколько убийц он ищет. Круто, блин, как в кино, хихикнула Алиса, чем заслужила несколько раздраженных взглядов. «А Владимир Петрович, возможно, в целях безопасности нам всем стоит сегодня ночевать в гостиной, посменно дежуря», — предложил Кирилл. «И нет, так не пойдет», — заявила Вика, поднимаясь со своего места. «Не собираюсь тут корячиться и спать в одной комнате с убийцей. У меня дверь в комнату запирается, так что я буду ночевать там». «Я, пожалуй, тоже предпочту изолированное помещение человека, которому я доверяю», — заявила Инна и повернулась к Нелл. «Ходешь со мной? Не позволю тебе спать в холле, когда такое творится». «Конечно, пойду. Еще и пару бутылок из вашего запаса вина с собой прихвачу». «Ты вроде бросила пить», — с укором заметил Кирилл. «Когда такое творится, нет никаких сил оставаться трезвой». Дементьев наблюдал за тем, как вроде бы разумные люди один за другим отвергают единственно верное в сложившихся обстоятельствах решение и понимал, что фильмы про маньяков не так уж сильно врут.